Глава 6 Комната, за которую я заплатила у стойки, оказалась скромно обставленной, но чистой. Самое главное её достоинство — пылающий в камине огонь. Как жаль, что ему под силу согреть лишь моё тело, но не моё заледеневшее сердце. Медленными глотками я пыталась растянуть бокал вина на целый вечер. И почему я не заказала целую бутылку? Алкоголь помогает спать и приносит блаженную тишину и спокойствие. Но поскольку бокала вина не хватит, чтобы заглушить гудящий рой мыслей, я вряд ли усну. Мыслей у меня действительно много, однако причина у них одна — тайк. Когда я увидела в окне двух серых меринов, бегущих рысью в гостинице, то тут же обулась и поспешила на улицу. На первом этаже женщина, которая дала мне ключ от комнаты, теперь бегала между столами и разносила тарелки с беконом и мочёной капустой. Когда она суетливо прошла мимо, я попросила принести в комнату ванну и наполнить её водой. «Все ванны уже разобрали, миледи», — женщина провела рукой по вспотевшему лбу. «Но мы можем поискать для вас ведро». Она кивнула в сторону мальчика лет шести-семи, который сновал между столами с веником и совком. — Как только мы закончим, он его вам принесёт. — Хорошо, спасибо. Я поплотнее закуталась в шерстяной плащ, спасаясь от холодного ночного воздуха. На каждый торопливый шаг на пятки отказывались болью. Сквозь двойные двери конюшни, подпёртые тюками соломы, доносился негромкий разговор. Я вдохнула запах лошадей, сена и кожи. О, как же я скучаю по верховой езде. Когда мне исполнилось шестнадцать, отец сказал, что я должна ездить только в экипаже, как подобает солидному человеку. Но как только я вернусь из путешествия, я продам эту проклятую карету и на вырученные деньги куплю новую лошадь. Жеребёнок с белым ромбиком во лбу моргнул, когда я прошла мимо. Патрик и мальчик лет тринадцати кормили коней, и когда я подошла, они подняли на меня взгляды. Меледи Патрик коротко кивнул. Мальчик не обратил на меня внимания, и кучер толкнул его в плечо, наградив суровым взглядом. Покраснев, он неловко поклонился, после чего поспешно удалился в дальний конец конюшни. «Что привело вас сюда в столь поздний час?» — спросил Патрик с улыбкой на губах, глядя вслед смущенному подростку. «Сейчас только половина десятого, но мы с Патриком не из тех, кто ложится спать поздно. Ночью слишком тревожно, кругом тьма, и каждая тень может оказаться чудовищем. Днем безопаснее. Днем не приходится вздрагивать от каждого шороха. «Как я могу уснуть, не зная, все ли с вами в порядке?» — спросила я и сморгнула подступившие к глазам слезы. «Если с Патриком что-то случится, я не буду знать, что мне делать дальше. Он всегда рядом со мной, его присутствие успокаивает меня. Благодаря его спокойствию и рассудительности я смогла пережить худшее за последние четыре месяца. Патрик — единственный человек, на которого я могу положиться. «Надеюсь, вы добрались сюда без происшествий?» Я спрятала трясущиеся руки за спину. Если Патрик узнает, насколько сильно я за него переживаю, он наверняка расплачется. Кучер отошел от лошадей, почесывая редкую седую щетину на подбородке. «Да, можно и так сказать. Колесо вернулось вскоре после того, как вы ушли. Правда, на место его поставить было непросто». Он покосился на мальчика, который пытался достать щетку с верхней полки стеллажа. Но мне помогли. — Вам помогли? Неужели так поздно вечером по дороге кто-то проезжал? Патрик нахмурил седые брови. Да, это был не человек. У меня перехватило дыхание. Патрик в безопасности. Патрик здесь, со мной. Бояться нечего. — А кто? С трудом выдавила я. Конюх погладил Мерина по морде размеренными плавными движениями. Такой хм, невысокого роста, чуть выше мальчишки. Патрик кивнул в сторону мальчика. Волос на руках, как шерсти. Голос, как у мужчины, а силы, как у дюжины. Лица я его не рассмотрел из-за капюшона, но воняло от него, как от свинарника. Таинственное существо по описанию похоже на Грогоча, Я помню только то, что они наполовину фейри, которые презирают священнослужителей. Они не едят людей и по своей природе довольно миролюбивы. Вам было страшно?» «Я бы солгал, если бы сказал, что не испугался. Но я показал ему вот это, как наказал господин Тайк». Патрик порылся в кармане и протянул мне золотую запонку с тиснением в виде трескелеона. Я уставилась на узор, не в силах отвести взгляд. «И коротышка помог мне с колесом», — закончил Патрик. Я перевернула запонку на ладони, стараясь её получше рассмотреть. И где только Тайк её достал? Этого золота вполне хватило бы ему на новую одежду. Однако Тайк отдал запонку Патрику и даже бровью не повёл. «Я обязательно верну её Тайгу», — сказала я, пряча запонку в карман, — Мне стало не по себе. «Вы, должно быть, проголодались? Я отдам распоряжение, и вас покормят. Сегодня на ужин подают ваше любимое блюдо — бекон с мочёной капустой». «В этом нет необходимости». Патрик провёл рукой по животу. Пуговицы на его жилете едва держались на месте. «Господин Тайк оставил для меня столько еды, что её хватило бы на целый день». «И вы ели его еду?» «О чём Патрик только думал? Еда ведь могла быть отравлена чарами!» Кучер кивнул. «Надеюсь, он не расстроится, что я всё съел до последней крошки. Но он сам виноват. Не нужно было оставлять меня один на один с вином». Патрик качнулся с носка на пятку и зацепил большими пальцами петли для ремня. «Вино у него на вкус неприлично дорогое, к слову. Как любезно с его стороны!» «С чего Тайгу помогать Патрику? Какую игрон он затеял?» «Кажется, я был к нему несправедлив», — пробормотал Патрик, пиная сено носком ботинка. «Да, Тайг помог Патрику в данном конкретном случае, но это не значит, что ему можно доверять. В конце концов, это ведь он сломал карету. Может, Тайг просто хотел загладить вину таким образом, сделать так, чтобы я чувствовала себя перед ним в долгу?» а мне не очень-то хочется быть у него в долгу. Я пожелала Патрику доброй ночи и вернулась обратно в гостиницу. Тайк, скорее всего, будет пить до утра или найдёт какую-нибудь девицу для забавы. Не то чтобы мне есть дело до того, как он проводит время. И если ему хочется делить ложе с блудницами или спать на залитом элем столе, то это его выбор. Однако сегодня вечером я решила предложить ему альтернативу, чтобы не оставаться у него в долгу. И Я поспешила по брусчатой мостовой к пабу, куда не так давно зашёл тайк. Из-за мозолей каждый шаг превращался в пытку. На бронзовой табличке, прибитой у входа, я прочитала название заведения «Чёрный кролик». Внутри, за низким деревянным столиком, расположились двое мужчин с кружками «Эля». Один из них совсем лысый, другой — с зачесанными назад седыми волосами. Бармен с черными пышными усами читал книгу за стойкой. В камине тлели два куска угля, едва согревая тускло освещенный свечами зал. «Я могу поклясться, Тайк зашел именно сюда. Неужели он ушел, пока я разговаривала с Патриком? И если да, то куда он делся?» Бармен оторвался от книги и подскочил на ноги, с грохотом опрокинув стул. «Чем могу помочь, миледи?» — спросил он, приглаживая ладонью чернильно-чёрные волосы. «Может быть, этот паб работает так же, как зелёный змей, и в задней части располагается заведение для магических существ?» «Мой вопрос может показаться странным, но есть ли здесь ещё один паб?» — спросила я. Бармен пошевелил усами и нахмурился. «Скворец пока ещё открыт, и в гостинице через дорогу тоже подают напитки». Он указал корешком книги в сторону, откуда я пришла. «Я имею в виду в вашем здании». Я кивнула в сторону дальней стены. «С противоположной стороны». Посетители оторвали взгляды от кружек с Элем. Лысый мужчина приподнял густые брови в немом вопросе. «Там всего лишь кладовка», — сказал бармен, качая головой. «Ты снова наливаешь нечисти, а, Шон? Седой мужчина поднялся на ноги и схватился за рукоять кинжала на поясе. «Ты ведь знаешь, что так растеряешь всех посетителей!» «Разве ты не слышал, что я сказал юной леди? Грязным тварям здесь не рады!» Слова не убедили рассерженного посетителя, и бармен повернулся ко мне с умоляющим взглядом. Я пробормотала извинения и поспешно вышла на улицу. Вернуться в гостиницу — значит признать поражение, и в последнее время я только этим и занимаюсь. Я прошла мимо трёх домов и остановилась у входа в переулок, сжав в кулаке запонку с трескелеоном. Фонари на стенах освещают улицу, но в переулке так темно, что хоть глаз выколи. Дышать стало невыносимо больно, словно мои лёгкие заковали в железную клетку. «Как я смогу одолеть чудовище, если даже не могу пройти по тёмному переулку?» Я с трудом сделала глубокий вдох и заставила себя идти вперёд шаг за шагом. Из кучки поломанных деревянных ящиков на меня тут же уставились горящие глаза, а затем мне наперерез бросился бежать зверь. «Кошка!» Это всего лишь кошка. Я прижала руку к груди, чувствуя, как сердце едва не выскакивает из груди. Запах магии стал более отчётливым, когда я подошла к зелёной двери паба. Мне всего лишь нужно открыть дверь и найти тайга. Если он, конечно, сейчас там. Если же нет, я просто окажусь в пабе среди кровожадных монстров. Дверь распахнулась, и меня обдало порывом сладкого воздуха. Из паба, спотыкаясь, вышел бородатый мужчина. Он увидел меня, и его глаза округлились. «Неужели он человек?» «Если он уходит оттуда живым, то, возможно, со мной тоже будет всё в порядке». «Вы заходите, миледи?» невнятно спросил он, придерживая для меня дверь. Из паба послышался лающий смех. «Смех — это хорошо». Я втянула носом прохладный, пропитанный магией воздух. «Да, благодарю». Папа показался вдвое меньше чёрного кролика, однако здесь собралось в два раза больше народа. Рядом со входом расположились двое посетителей с капюшонами на лицах и с дымящимися кружками. «Пука!» Я поняла это по их покрытым мехом рукам и длинным когтям. У очага с длинной трубкой во рту устроился мужичок ростом с ребёнка. Вокруг его рыжей бороды клубится дым. На его ботинках и широком ремне сверкают золотые пряжки. Ещё один человек или монстр в золотом плаще встал рядом с дверью, которая, по моему предположению, соединяет этот пап с чёрным кроликом. И затем я увидела знакомую темноволосую голову. Тайк уткнулся лицом в пышную грудь барменши. Пука встал на ноги и навис надо мной. Из-под капюшона на меня уставились огромные жёлтые глаза. «Вы заблудились, Миледи?» — спросил он хриплым голосом. «Заблудилась? Неужели этот монстр хочет мне помочь?» «Вовсе нет. Я здесь, чтобы встретиться с...» «С другом? Нет, я же не могу лгать». Я пришла найти кое-кого. Боже, очень надеюсь, что он меня не съест. Кейлин!» Тайк выкрикнул моё имя так громко и радостно, что я подскочила от неожиданности. Барменша осталась сидеть у него на коленях, на её груди остались пятна сажи. По какой-то причине мне захотелось толкнуть её на пол. Широко улыбаясь, Тайк помахал мне рукой, как будто приветствовал не меня, а старого друга. Барменша недовольно поджала губы, после чего что-то прошептала ему на ухо. Тайк усмехнулся и что-то тихо сказал ей, от отчего лицо девушки тут же залил румянец. «Ты решила составить мне компанию?» — спросил Тайк и пододвинул ногой свободный табурет поближе ко мне. Девица на его коленях фыркнула и направилась к барной стойке. И я почему-то испытала невероятное облегчение. Прищурившись, Тайк потянулся дрожащей рукой за стаканом с прозрачной жидкостью. На столе рядом с ним уже валялись три пустых стакана. Да он пьян. Тайк покачнулся на табуретке и, чтобы не упасть, схватился за столешницу. Да, изрядно пьян. Я пришла, чтобы предложить тебе комнату для ночлега я села и расправила юбки вокруг лодыжек, чтобы защитить ноги от сквозняка. Улыбка Тайга превратилась в хищный оскал. «Так ты передумала, и тебе всё же нужна помощь с корсетом?» Внутри у меня всё затрепетало от его слов. «Не говори глупостей, я тебя и близко не подпущу к своей шнуровке». «Значит, ты просто соскучилась и поэтому пошла меня искать?» Тайг повертел стакан в руках, взбалтывая его содержимое. «Я пошла тебя искать, чтобы вернуть тебе это». Я достала запонку из кармана и бросила её Тайгу. «Ты помог Патрику. В благодарность мне бы хотелось предложить тебе комнату для ночлега». «Я в состоянии найти, где поспать, без твоей помощи». Он наградил барменша улыбкой, и когда снова повернулся ко мне, его улыбка исчезла. — Возвращайся в гостиницу, пока тебя не сцапали ужасные чудовища. — Я бы с радостью, только вот если я вернусь в гостиницу, то по-прежнему буду у Тайга в долгу. — Ты останешься с ней? Я кивнула в сторону барменши, и она наградила меня уничтожающим взглядом. — А тебе не всё ли равно? — Конечно, всё равно. Мне нет никакого дела до того, с кем Тайг коротает время. «Если тебе, как бродячему псу, достаточно подстилки, то оставайся здесь. Но если хочешь поспать в чистой комнате с удобствами, то можешь пойти со мной». Барменша поставила бутылку на стойку с такой силой, что стекло разбилось в дребезги. Тайк сделал очередной глоток из стакана. «Ты хочешь, чтобы я вернулся вместе с тобой к тебе в гостиницу?» «Это меньшее, что я могу сделать в благодарность за твою помощь Патрику». «Меньшее, что можешь сделать», — пробормотал Тайк с кривой усмешкой. «Это да или нет?» «Я не могу всю ночь сидеть тут с ним и ждать конкретного ответа». «Так что?» Тайк провёл пальцем по столешнице, рисуя пролитым алкоголем круги на потёртой древесине. Молчание затянулось, и я уже решила отступить и уйти, как он внезапно сказал». Как можно устоять перед настолько великодушным предложением от настолько великодушной особы? Сарказм меня не удивил. И не то чтобы Тайк не прав. Я действительно проявляла к нему великодушие. «Сначала смой сажу с лица и приведи себя в порядок». Я указала на его одежду. Сейчас Тайк выглядит, как бывалый пират, ищущий плотских утех на берегу. И пока он так выглядит, я не сдвинусь с места. Он подбросил запонку в воздух, и она исчезла в кармане жилета. «Подожди меня снаружи. Сначала мне нужно уладить кое-какие дела». Барменша снова заулыбалась. «Мне всё равно. Мне абсолютно всё равно. Но мои руки едва не сжались в кулаки. Тем не менее, я зашагала к двери, потому что я и так потратила слишком много времени на поиски тайга». И мне плевать, что он указал распутной девице на закрытую дверь за барной стойкой, к которой они вместе направились. На место раздражению пришёл страх, когда я увидела, что Пука придерживает для меня дверь. Что, если он последует за мной в переулок? Что, если он сожрёт меня на ужин до того, как Тайк закончит свои дела?» Можно, конечно, подождать внутри, но дверь, за которой скрылись тайг с барменшей, меня изрядно нервировала. Я почувствовала, что закипаю от гнева, и внезапно пука у входа перестал казаться мне угрожающим. Из двух зол выбирают меньшее, как говорится. Я кивнула существу в знак признательности, не доверяя своему голосу, который наверняка бы дрогнул от ужаса. Когда дверь за моей спиной закрылась, я обернулась, и обнаружила, что осталась в одиночестве. Почему он не напал на меня? Может, из-за того, что кругом слишком много свидетелей? Я решила поразмыслить над этим позже. Время от времени я косилась на дверь, но в основном просто стояла в ночной тишине и любовалась звёздами. Их света недостаточно, чтобы прогнать тьму, но они всё равно загораются каждую ночь. Звёзды дарят мне надежду» если я буду такой же упорной, как и они, то смогу вернуть сестру. Сегодня я сделала огромный шаг вперёд, когда преодолела страх и в одиночестве вошла в паб с чудовищами. Завтра я окажусь ещё ближе к цели. Всё, что нужно сделать, это не дать Тайгу снова нарушить мои планы». Казалось, прошло сто лет, прежде чем Тайк, наконец, вышел из паба в чистой рубашке с небрежно завязанным темно-зеленым галстуком. На его лице не осталось ни пятнышка зачарованной сажи. Сердце замерло, скованное странным чувством. В его внешности нет ни одного изъяна. «Как такое вообще возможно?» Мой взгляд упал на кончики ушей Тайга, которая подсветила луна. Ну, если не считать этот изъян, конечно же. «Тебе нужно спрятать уши», — сказала я. Тайг тряхнул головой, и его уши исчезли в копне волос. «Довольно, госпожа Смерть. Теперь я похож на человека, по твоему мнению?» У Тайга невероятно красивое лицо, необычные глаза и порочные губы. С толпой людей у него не получится слиться при всём желании. «Сойдёт». Вернувшись в гостиницу, мы остановились возле узкой деревянной стойки. Работница заведения со скучающим видом полирует ногти. В воздухе по-прежнему стоит дух мочёной капусты. Когда женщина увидела нас, её глаза округлились от удивления. «Я хочу заплатить за ещё одну комнату на ночь», — сказала я, потянувшись за кошельком. «Для вашего друга», — женщина указала на тайга, потрёпанной кожаной папкой. Он ослепительно улыбнулся ей в ответ. «Да, пожалуйста». «Мне можно довериться, миледи». Она подмигнула мне и посмотрела на Тайга, после чего снова обратилась ко мне, постукивая папкой о край стойки. «Я закрою на всё глаза за три медика». «На что она собирается закрыть глаза?» «Я не понимаю, о чём вы. Мне нужна ещё одна комната». Стук прекратился. «Вы не останетесь вместе в одной комнате?» — спросила она, и её брови поползли вверх по лбу, пока не скрылись под густой чёлкой. «Конечно нет!» — от одной лишь мысли, чтобы провести ночь с Тайгом, меня передёрнуло. Женщина провела ногтем по предплечью Тайга, оставив светло-розовую полоску на его коже. «Поберегите деньги в таком случае. Если он вам не нужен, то я с удовольствием возьму его к себе». Ночи сейчас слишком холодные, чтобы коротать их в одиночестве. Она протянула руку в сторону Тайга. — Не надо его лапать! — рявкнула я и тут же в ужасе прикрыла рот, желая провалиться сквозь землю. — Что, черт возьми, происходит? Мне должно быть все равно, какая мне разница, кто трогает Тайга? Женщина опустила руку. Тайг с любопытством наблюдал за мной, склонив голову набок. Я с грохотом поставила сумочку на стойку и достала кошелёк. «Как я уже сказала, ему нужна отдельная комната». «Не умеет веселиться, да?» — проворчала женщина, бросая взгляд на Тайга. Она приняла от меня деньги и спрятала их в верхний ящик стола за стойкой. «Тяжёлый случай», — сказал Тайг, подмигнув ей. Женщина протянула мне маленький серебряный ключ с выбитой на нём цифрой 6. Я поблагодарила её, забрала сумочку и направилась вверх по лестнице. Тайг следовал за мной по пятам. На втором этаже я указала на дверь с синей цифрой шесть. «Твоя комната на сегодняшнюю ночь, как я и обещала. Теперь мы в расчёте». Я повернулась и уткнулась лицом в тайга. «Ты уже второй раз за сегодня бросаешься мне на грудь», — пробормотал он. Его сладкий шёпот скользнул по моей коже, и я тут же поджала губы и сделала шаг назад, стараясь не дышать. В итоге я оказалась зажатой между стеной и тайгом. Он опустил взгляд на мой рот. Лёгкие горели от нехватки кислорода, в горле образовался комок, а сердце бешено забилось в груди, когда тайг подался вперёд и уперся рукой в стену рядом с моей головой. «Кейлин». — прошептал он. — Ты ведь наверняка замёрзла. Может, пригласишь меня к себе? Я открыла рот, задыхаясь от возмущения, и напрочь позабыла о витающей в воздухе магии. Сахарная сладость растеклась по языку и проникла в моё тело. Да, я действительно замёрзла. Мне хочется, чтобы меня кто-нибудь согрел. Тайк наклонился ближе, и его тёплое дыхание коснулось моего уха, когда он прошептал. «Мне нужен ключ». «Ключ? Какой ключ? У меня нет». «Ах, да! Ключ от его комнаты. Ключ, который я держала в кулаке и прижимала к груди Тайга. Он забрал его у меня, и после его прикосновения мою кожу будто бы закололи тысячи крохотных иголочек». Я нырнула под руку Тайга, стараясь сбежать от его коварных чар, до того, как они полностью затуманят мой разум и лишат рассудка. Смех тайга эхом разнёсся по коридору и преследовал меня до тех пор, пока я не скрылась в своей комнате. Что это было за наваждение? И как мне сделать так, чтобы в будущем подобное не повторилось?»